Глава семнадцатая. Иренея. Я очнулась точно от толчка, чувствуя себя неожиданно хорошо и бодро, но не торопилась подавать вид. Неподалеку раздавались чьи-то голоса, я не хотела привлекать внимание раньше времени. К тому же мне требовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя и осознать, где я нахожусь и что происходит. Кажется, у меня началась инициация, а потом... Полное понимание ситуации пришло в тот же миг. Я в плену, и меня используют как приманку для Анделара, чтобы сотворить с ним что-то страшное. Хаоситка замыслила недоброе, и сказанное ею напоследок слова горным эхом прогремели в моей голове. «Когда я буду править темными землями и хаосом?» «Будет править? Она?» Получается, Марда Шархар вознамерилась взять власть и в хаосе, и в темных землях одновременно?» Для этого ей понадобился анделар, а вовсе не по великой любви. Но чтобы править хаосом, ей придется подвинуть собственного брата, Лавиреля. Не подвинуть, уничтожить при помощи того самого молота, что принес ей Альберт. Альберт, я осознала, что мой друг убит, и я лежу как раз на его мертвом теле. Мгновенно забыв обо всех предосторожностях, я подскочила и уставилась на оборотня, Коснулась дрожащей рукой его недавно обритого виска. И вдруг увидела это. Кажется, с моим зрением снова что-то случилось, потому что оказалось достаточно желания разглядеть увиденное получше, как картина мира мгновенно изменилась. Теперь я видела оборотня насквозь. Буквально. Видела, как неспешно рывками течет по его венам кровь, как тоскнеет голубое сияние, окутывающее его тело. Стоп. течет кровь. Взгляд переместился ниже, туда, где точно из последних сил билось его сердце. Он жив. Альберт пока еще жив. Я не сердилась на оборотня за то, что он сделал. Уверенно, он искренне желал мне добра, иначе хасидка не стала бы его убивать. Внимательно осмотрела нанесенную Мард рану. И тут меня ждал второй сюрприз. Кинжал вошел точно в печень, но там не остался, и друг стремительно терял кровь. «Хорошо, что крови я не боюсь», — подумала, инстинктивно закрыв отверстие руками, и беспомощно осмотрелась по сторонам. В отдалении на крепостной стене несли дозор несколько хаситов, и их фигурки окутывало фиолетовое сияние. Камень стены мостовой источал подобное, и в его глубинах что-то мерцало. И вообще, куда бы я ни глянула, видела что-то особенное, что раньше мне не было доступно. Мир словно расцветился огнями, каждый из которых имел какое-то значение, правда, пока я не разобралась, какое именно. Девица этому было недосуг, и я снова сосредоточилась на Альберте. Желание ему помочь было столь велико, что от моих ладоней, зажимавших рану, распространилось золотистое сияние. Кровь мгновенно остановилась, а голубое сияние вокруг оборотня жадно впитывало мое, золотое, становясь ярче и ярче. Когда сердце оборотня встрепенулось чуть более сильным ударом, Я облегченно выдохнула, сморгнув повисшие на ресницах слезы, и едва не рассмеялась, осознав «Я маг!». На этот раз инициация прошла успешно. «Я маг!» Пусть пока не обученный, но уже способный оказать хоть какую-то помощь. «Я маг!» Стоило укрепиться в этой мысли и поверить в себя, как дело пошло намного быстрее. Мне не только удалось затворить кровь, но и восстановить ткани. Похоже, подпитав ауру оборотня, я ускорила регенерацию. «Успех меня порадовал. Суетящиеся на отдалении хасиды по-прежнему не обращали на нас никакого внимания, глядя в другую сторону. Но надолго ли? Нужно успеть сделать как можно больше, пока они не заметили, что здесь происходит. Стражники что-то выкрикивали на незнакомом мне языке, а к ним бежали новые и новые, словно готовясь к обороне крепости. «Альберт, миленький, вставай!» — прошептала я, желая привести уборотни в чувство. «Нам надо срочно куда-нибудь спрятаться». Снова взглянула по-особому на сердце оборотня, которое стало для меня главным индикатором успеха. Оно билось намного ровнее и размереннее, словно жизнь потихоньку возвращалась медведя. Но слишком медленно, и я не представляла, как это ускорить. Пыталась и так, и эдак, но ничего не получалось. Ощутив себя полностью вымотанной, села рядом. Ужасно хотелось пить, но, к сожалению, никто не озаботился оставить нам хотя бы плошку воды — Облизнув пересохшие, потрескавшиеся губы, вздохнула и снова покосилась на Альберта, который уже не умирал, но и не желал приходить в себя. Хаоситы на стенах все сильнее беспокоились. Стоит кому-то обернуться, и они заметят, что мы очнулись. Мое внимание привлекло что-то черное на рубашке медведя, прямо напротив сердца. Я наклонилась ближе, чтобы рассмотреть предмет. Это была булавка странной формы. Похоже больше на гвоздь с тонкой ножкой и маленькой черной шляпкой, а вот на украшение она не походила совершенно. Что это такое? Хотела было тронуть булавку, но меня остановило какое-то недоброе предчувствие, словно инстинкт не позволил коснуться этой вещицы. Я наклонилась ниже, присматриваясь, и вдруг увидела, что булавкой прикол это не только ткань, но и аура оборотня. Голубое сияние в этом месте искажалось, и от прокола расходились синеватые прожилки, напомнившие мне сетку сосудов вокруг глаз Март-Шар-Хар. Ничего доброго от подобных предметов ждать не приходится, догадаться было несложно. Преодолев брезгливость и опасения, ухватила булавку двумя пальцами и безжалостно выдернула, отбросив в сторону точно мерзкое насекомое. Альберта сильно дернулся, и в его ауре образовалась приличная прореха. Ой, на миг я растерялась, а затем сделала то, что первым пришло в голову. Заткнула дырку ладонью, как прежде рану. Силы потекли стремительно, но края прорехи на ауре потихоньку сползлись и соединились. Держаться в вертикальном положении я больше не могла, потому просто упала на оборотне, надеясь, что не потеряю сознание раньше, чем исправлю то, что натворила. То, что с прохудившейся аурой не выжить... Я даже не сомневалась. В этот миг на небо словно набежала тень. Я не видела ее, но почувствовала. Одновременно завопили хаосит и звуки боя, запело множество стрел, сорвавшихся с тетивы. У меня досталось сила обернуться, чтобы увидеть гигантского черного дракона, из пасти которого вырвалась струя багряного пламени. Внутри точно что-то больно взорвалось, и я вдруг почувствовала небывалый приток силы. а еще злость. Я обрела способность исцелять и помогла Альберту не для того, чтобы его кто-то угробил, прежде чем друг поднимется на ноги. Я не позволю нас убить. Выбросила вперед руку, как раз в тот момент, когда драконье пламя почти достигло нас. И тут случилось неожиданное. Пламя раздалось в стороны, обтекая нас по стенкам расходящегося от моей руки прозрачного щита. Дыша Размеренно и стараясь не растерять остатки самообладания, я поднялась на ноги и подняла руку вверх, превращая щит в купол. Внутреннее чутье подсказывало, что не стоит пускаться от радости в пляс, как и нельзя бояться. Только полное отсутствие эмоций поможет удержать щит. Рука устала и немного жгло правую лопатку, но это было почти приятно. Больше ничего приятного не было, Вокруг творилось форменное светопредставление, орущие хаоситы метались, горая дотла, плавился камень, горело все, что могло гореть. Чудовищные удары драконьего хвоста и коктейльный хлап обрушивались на башни, превращая их в каменное крошево. Мой щит защищал не только от драконьего огня, но и от разлетающихся острых осколков тоже. Мы с оборотнем пережили новый зал под драконьего огня, разрушавшего. вздрагивающую будто в конвульсиях крепость. Силы снова таяли. Но что делать и как отсюда выбраться, я не имела ни малейшего понятия. Снаружи, неподалеку, вдруг открылся портал, и из него появился Лавирель. Осмотрелся, скользнув взглядом по нам, а затем закричал, перекрикивая царящий вокруг грохот. «Ирэня, скорее сюда!» Я не двинулась с места, не решаясь остаться без защиты. «Скорее!» — рыкнул Хаосид. «Я не могу бросить Альберта, он ранен!» Лаверель ведь выругался на незнакомом мне языке и метнулся к нам, но уперся в щит. «Убери это и уходим, пока твой муж не сравнял нас с землей!» М «Муж?» Я невольно посмотрела туда, где разворачивался для новой атаки черный дракон и так растерялась, что опустила руку. Щит тут же пропал». «Это... Анделар?» — произнесла я севшим голосом то, что не желала признавать. «Он самый. Ох и люд он в гневе. Имей в виду, и не пили его лишний раз!» — пробурчал Лаверель, подхватывая оборотня одной рукой, словно тот ничего не весил. Другой, он охватил меня за локоть и потащил за собой. Едва успевая перебирать ногами, я следовала за князем хаоса, не в силах оторвать взгляд от черного дракона, бушующего в темном небе. Позже, сидя в удобном кресле, я пила маленькими глотками терпкий горячий напиток, название которого, если и запомнила правильно, то воспроизвести вслух не смогла бы и под пытками. Мы расположились в неожиданно уютной гостиной в замке князя Хаоса, куда он принес нас с Альбертом три дня назад. В другое время я бы даже помыслить о таком побоялась, но сейчас смотрела на Хаосита без страха, «Скорее равнодушно. После всего случившегося я впала в странное отупение. Без Анделара моя жизнь словно утратила смысл, и я не понимала, что теперь будет. Что мне теперь делать, Лаверель?» Прежде чем ответить, Хаосит отошел к столь им любимому шкафу, рядом с которым рано или поздно оказывался. Внутри хранились бутыли и бутылки разного цвета и размера, как из прозрачного, или разноцветного стекла, так и из темного, непроницаемого для лучей света. Немного подумав, он вынул одну из бутылок, налил розовое пузырящееся зелье в высокий конусовидный бокал на тонкой ножке, но, точно передумав, тут же извлек другой, низкий и напомнивший мне своей формой стеклянную бочку, плеснул туда на два пальца темно-зеленый, густой на вид жижи, покрутил сосуд в ладонях, Посмотрел содержимое на просвет, после чего сделал большой глоток и сильно сморщился. А затем, словно противореча самому себе, отставил напиток в сторону и пробормотал. «Хорошо. Ко мне Лаверель повернулся внезапно, когда я уже было решила, что он или забыл, или вовсе не расслышал мой вопрос. А что делать? Ждать?» Хасид пожал плечами. Ждать? Но чего ждать? От такого ответа меня вдруг одолела злость, и чтобы не сорваться, я поспешно отхлебнула напиток. Угу, задумчиво тряхнул светлый, зачёсанный назад гривой князь хаоса. Теперь остаётся только ждать, пока твой благоверный придёт в сознание и прекратит сеять смерть и разрушение в моих землях. Вздохнув, он добавил. Но за то, что помог разобраться с Шинтари, я ему и не такое прощу. Опять же, для остальных будет наука. Теперь подумают дважды, прежде чем замышлять что-то против рода Шархар. Еще через день мы собрались здесь же, но уже втроем. Альберт Торвальд наконец достаточно поправился, чтобы встать на ноги. Все свободное время я оттачивала на нем свое пробудившееся искусство врачевания. и делал успехи. Оборотень был еще бледен, но о Ране почти не вспоминал и держался уверенно. Только вот куда-то пропала его обычная веселость, и, сталкиваясь со мной взглядом, он непроизвольно хмурился. Несмотря на то, что действовал он не по собственной воле, Альберт испытывал сильнейшее чувство вины за произошедшее. Ирене, тебе следует вернуться в темные земли, нарушил молчание задумчивый сегодня Лаверель. «Они достаточно пробыли без присмотра. Неправильно оставлять их без правителя надолго». Я подняла на него удивленный взгляд, чувствуя, как внутри зарождается легкая дрожь. «Мы же здесь всего четыре дня». Возражение было обосновано не столько желанием и дальше оставаться в хаосе, сколько страхом вернуться — и посмотреть в глаза всем тем, кто любил Анделара и ждал, его друзьям, верным Дефендерам, подданным, наконец. Похоже, Лаверель правильно меня понял. Когда Ренсавье уходил в земле благоденствия, все знали, куда именно он идет, и терпеливо ждали его возвращения. Но сейчас все иначе. Он отправился спасать тебя за черту и исчез. И если подданные решат, что властитель погиб... «У вас начнется... хаос, извини за каламбур. Я обещал Анделару не нападать на ваши земли в течение трехсот лет, независимо от того, что будет происходить. Но если темные земли ослабнут, мне будет сложно объяснить князьям собственное бездействие, особенно после того, что сейчас творит твой дракон». Лаверель залпом опустошил очередной кубок. Ты должна вернуться немедленно и взять власть в собственные руки, успокоить народ и ждать возвращения Рансавье. Хасид прав, Ренни, — поддержал его Альберт, — целиком и полностью прав. Но как я это сделаю? Подданные не знают меня, станут ли слушаться, и темный огонь мне не подчиняется. Да ну! — чуть ли не глумливо протянул Лаверель. Рассказывай сказки! Мое возвращение состоялось уже через несколько часов, как раз перед самым закатом. Я успела выплеснуть эмоции, все обдумать, смириться и принять неизбежное. Нет времени хандрить. Я обязана Анделару жизнью. Я люблю его и сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть его и сохранить темные земли. Я полюбила всей душой эти края, обрела здесь друзей и нашла новый дом. И вот теперь, Стоя у самой черты, и я исполнилась решимости. «Помни, ты можешь прийти сюда в любой момент. Приходи, если понадобится совет или помощь, или просто захочешь поплакать в жилетку, буду рад помочь. А если сумеешь забрать благоверного домой, буду рад втрое. Завел прощальную речь Лаверель. «Кстати, а как мы пройдем сквозь завесу?» Поинтересовался Альберт, когда хасид закончил. «Ты откроешь проход?» «Не думаю, что это требуется», — усмехнулся тот. «Ирэнния?» Он сделал приглашающий жест. «Спасибо за все, Лаверель». Я коротко обняла хасита и, не задавая лишних вопросов, шагнула вперед. Как это следовало правильно делать, я не знала, потому просто подумала, что хочу попасть домой. И прямо передо мной... Образовался проход. Лишь на той стороне я поняла, что оборотень остался в хаосе и пожелала, чтобы его тоже пропустили. «Я думал, ты решила меня там оставить, Лаверелю на забаву», пошутил он, но тут же предупредил тихонько. «Ренни, только спокойствие». Я и сама уже поняла, что он имеет в виду. Перед нами, перекрывая мост, выстроились дефендеры в боевой броне. подавив тупую боль в груди, подняла голову выше и, не опуская взгляда, двинулась вперед. Ощущая себя беззащитной под взглядами воинов, я пожелала стать сильнее, и темный огонь отозвался. На мне было одно из платьев, которое предоставил мне Лаверель, взамен испорченного свадебного, и теперь оно изменялось. Сначала ноги, оказались затянуты в высокие до самых бедер сапоги на тонких каблуках, которыми при необходимости можно было дробить камень. Юбка сильно укоротилась и стала чисто символической, уступив место бриджем и короткому хауберку. Перчатки и высокий воротник дополнили новый наряд. Доспех расползался по телу, напоминая змеиную кожу или драконью чешую, Черные граненые чешуйки поблескивали синевой и багрянцем в лучах закатного солнца. В момент, когда я подошла вплотную к строю, мое облачение уже изменилось полностью, я не стала останавливаться и что-то говорить или объясняться. Дефендеры просто расступились, давая мне дорогу и тем самым признавая меня. Сразу за мной зашагал Альберт в качестве телохранителя, а за ним двинулся и остальной отряд. В полном молчании... и при такой внушительной свите я преодолела мост, задержавшись лишь у темного огня. Погрузив руку прямо в багряное пламя, я пообещала. Я найду Анделара и верну темным землям властителя. Клянусь. Если у кого-то из присутствующих еще оставались сомнения, то теперь они окончательно исчезли. Когда мы двинулись дальше, на моей ладони играл язычками пламени прекрасный цветок. Стоило войти в первый зал, как навстречу выбежал встревоженный орандиль и застыл изваянием, увидев меня. Отпустив Дефендеров, я отправилась в покое к мужу. Ильв хотел было что-то спросить, но понял, что время для разговоров пока не пришло, и пристроился рядом с Альбертом. Оборотень принялся тихонько просвещать его, рассказывая обо всем, что с нами случилось. Затем Ар сам поведал о том, что творилось здесь, в наше отсутствие. Оказалось, что на нашу свадьбу собралось множество гостей, число которых только увеличилось, и сейчас в тронном зале собрались, пожалуй, все главы домов, родов, вожди племен, королей и князья, все, кто правил в темных землях, объединенных под знаменем с жеребцом. И сейчас они решали, как следует поступить, склоняясь к мысли, о назначении наместника. Решали бурно и шумно, не обошлось без мордобития и взаимных оскорблений. Лаверель был прав. За ничтожные четыре дня темные земли едва не превратились в лоскутное одеяло, раздираемое между усобицами. Не сомневаясь ни мгновения, я попросил отвезти меня в тронный зал. Гвалт, царящий там, услышала задолго до того, как мы приблизились к массивным отполированным до блеска дверям. Похоже, мы вовремя. В полголоса проговорила я и на секунду прикрыла глаза, готовясь к непростому разговору. В тот же момент я ощутила, как на моей голове появилась корона из языков темного пламени. Тяжелые двери сами по себе распахнулись передо мной, но увлеченные жаркими спорами гости не сразу заметили мое появление. похоже, лишь присутствие Иркана и нескольких дефендеров еще поддерживало здесь хоть какой-то порядок. Но и они оказались бы в затруднительном положении, учитывая, что спорщиками выступали сплошь наделенные властью правители, да к тому же маги. «Дорогу Эрэнию Рансавье, хранительницы темного огня», — оглушительно гаркнул Альберт, именовав меня неожиданным титулом. И правда, мы с Анделаром даже шутили на эту тему, так и не решив, стоит ли называть меня властительницей или нет. К сожалению, никакой информации о том, как правильно называть жену властителя темных земель, не сохранилось. Мне казалось, что властительница — это как-то чересчур, а вот хранительница — в самый раз. Надеюсь, оправдаю доверие. А вот теперь спорщики меня заметили, стали поворачиваться в мою сторону». Сначала медленно, потом толкая друг друга локтями. Вскоре споры затихли, а в мою сторону смотрели уже все присутствующие. Смотрели, но не спешили выражать почтение. Пожалуй, только Бер Торвальд радушно улыбнулся, да Эрг-Аронель чуть склонил голову, приложив к сердцу ладонь. Дефендеры вынудили присутствующих расступиться, образовав что-то вроде коридора. по которому я и прошла к трону, стараясь не спешить и выглядеть, если невеличественно, то хотя бы уверенно. Корона и огненный цветок на ладони придавали спокойствие, я представляла, что это анделар держит меня за руку. Поднявшись на небольшое возвышение, я не стала садиться на трон, только остановилась рядом, положив свободную руку на спинку. Моя света образовала защитный полукруг, освободив пространство и, перед троном. Тем временем недавние спорщики загудели, снова заспорили, но уже потише. Затем вперед выступил высокий статный мужчина с короткой бородой и цепким взглядом темных глаз. На вид ему могло быть как тридцать, так и сорок. Обликом он напоминал одновременно джанов и каританцев, и даже одевался, похоже, в дорогой на вид халат. «И что все это значит?» без предисловий выдал он. Что же, легко не будет, и это знала. Помедлив с ответом, я прошла к самому краю возвышения, где замерла, давая возможность меня рассмотреть как следует, и лишь потом заговорила. Намеренно не громко, но достаточно, чтобы быть услышанной. Я Ирэния Рансавье. В девичестве принцесса Миртонская. Приемная дочь Эльвийского дома Золотого Листа и признанная темным огнем жена Андулара Рансавье, властителя темных земель. От волнения я чуть крепче сжала огненный цветок, и тот возмутился облачком искорок, странным образом меня успокоив. «И что все это значит?» с иронией повторила я заданный мне вопрос. «Вряд ли мой муж одобрил бы то, что здесь сейчас происходит. Из толпы послышались нелестные выкрики, но я вскинула ладонь, призывая к порядку. Как ни странно, в тронном зале мгновенно повисла тишина. Собравшись с духом, я коротко описала сложившуюся ситуацию, успокаивая и убеждая людей в том, что Анделар жив и здоров, что он всех победил и сейчас наводит порядок в хаосе, после чего... сразу вернется. А пока я вместо него буду хранить темный огонь, и это неоспоримо. Никто ведь не сомневается, что он подчиняется и мне тоже. Сомнений не было, но все же мне пришлось найти ответы на все каверзные вопросы, разрешить возникшие разногласия, а затем предложить всем вместе поужинать и отметить победу властителя над врагом. К моему удовольствию гости покидали тронный зал довольными, а недавние противники, готовые схватиться за мечи, похлопывали друг друга по плечам. Но я не спешила ликовать. Сейчас все просто ошеломлены, но позже обретут душевное равновесие и снова начнут предаваться ненужным мыслям. Расслабляться не стоит. Когда в тронном зале никого не осталось, кроме меня, дефендеров... оборотня с Ильвом и Иркана, я глубоко вздохнула. Осталось еще одно дело, которое не терпело отлагательства. «Граф Эзерхайм, где Аннарет? Иркан поморщился. «Ваша сестра заперта в собственных покоях. Приведи ее сюда». Через четверть часа привели Аннарет и сестрица, сходу оценив обстановку, бросилась ко мне. «Рынни, этот мерзавец чуть не изнасиловал меня и держит в заперти уже четвертый день!» Говоря это, она бросилась ко мне, и когда оказалась на расстоянии вытянутой руки, я размахнулась и от души залепила ей пощечину, вложив в этот удар всю злость и обиду. Он вышел настолько сильным, что Анна Ред снесло с возвышения. Сестрица растянулась на полу, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. — Что ты себе позволяешь? — прошептала она, прижимая руку к щеке, на которой остался красный след от моей перчатки. Я прикрыла веки и проговорила, ни к кому конкретно не обращаясь. Не полегчало. Тем хуже. Бьорн? Обратилась я к Иркану. «Можешь забирать ее себе? В жены, в рабыни, в посудомойки. Мне нет разницы. Делай с ней что хочешь, только не подпускай ко мне близко». Вынося приговор, я глядела в глаза сестре, не отводя взгляда и не испытывая ни капли жалости. Все мое сострадание сгорело в драконьем огне там, во плоти Шантари, когда я готовилась к смерти. «Нет, Ирене, нет!» — визжала Анарет, отползая от надвигающегося на нее Иркана, пока не уперлась спиной в одну из колонн. Бьорн присел перед ней, ухватил пальцами за подбородок и долго смотрел в глаза, затем приблизился и поцеловал нежно-нежно. Анарет даже замерла, перестав биться в истерике, но он прервался, И встал, покачав головой. Она мне больше не нужна, госпожа. Не хочу иметь ничего общего с той, что может предать в любой момент. Так тому и быть. Я кивнула головой, соглашаясь с его словами. Оставлять такую угрозу рядом с собой я тоже не собиралась. Арандиль, меч. Эльв немедля вынул из ножен и протянул мне свой клинок. Я могла приказать казнить ее кому-то из Дефендеров, попросить об этом Бьорна или Альберта, но чувствовала, что должна сделать это сама. Так надо. Так подсказывает совесть. Так будет правильно. «Ренни, ты обязана меня простить. Я ничего такого не делала. Март вынудила меня. Проклятая хаоситка меня заставила. Пообещал избавить от...» Анарет осеклась и продолжила давить на жалость. «За что ты так жестоко со мной?» Ты могла обратиться к Андалару за помощью, рассказать все как есть. Он властитель темных земель и дружит с Лаверелем Шархаром, верховным князем Хаоса. Вместе они придумали бы, как тебя выручить, ты же моя сестра. Но, Анарет, ты предпочла действовать другими методами, связалась с хаоситкой-предательницей. Вы с два сапога пара, обеим нельзя доверять». Так знай, Марда уже получила свое, и ее участи не позавидуешь. И я предпочла бы умереть, чем очутиться на ее месте. Тебе повезло больше. Поблагодари меня за великодушие. С клинком наголо я приближалась к сестре. Анна Ред вскочила на ноги и попыталась убежать, но запуталась в юбках роскошного платья, споткнулась и упала на четвереньки, так и продолжив путь, Она то умоляла меня одуматься, то обзывала последними словами, заливаясь слезами, когда я загнала ее в угол, а Нарет молила меня о пощаде. Решиться на убийство было нелегко, но я занесла клинок. Ты поклялась помочь мне, а сама только и делала, что пыталась угробить. Из-за тебя едва не погиб Альберт. Из-за тебя сейчас Анделар. Сестра... Ловко оттолкнув меня, бросилась в ноги к Иркану. Бьорн, помоги! Спаси меня! Я сделаю все, что ты захочешь, и даже больше! Я стану твоей женой, наложницей, рабыней!» Выкрикивала она, цепляясь за одежду графа Эзерхайма. Но тот оставался бесстрастным. Лишь в глубине его глаз я видела внутреннюю борьбу и какую-то обреченность, от которой тоскливо сжималось сердце. «Наконец, Бьорн. принял решение, и, отцепив Аннарет от себя, толкнул в мою сторону. — Ренни! — прости! — завопила сестрица, закрываясь руками. — Я все прощала тебе раз за разом, но Анделара никогда не прощу. Решившись, замахнулась мечом, но вдруг заметила какую-то тень, медленно поднимающуюся от плит пола и опустила оружие. Анна Ред часто дышала, сжавшись в ожидании удара, но когда того не последовало, убрала руку и приподнялась с надеждой, глядя на меня. Заплаканная и совершенно несчастная, она была совсем недалека от того мига, когда я сорвусь и отступлюсь от своей затеи, совершив очередную глупость. К счастью, у меня уже не было такой возможности. Тень за спиной сестры достигла предельных размеров. Она отдаленно напоминала человеческую фигуру, но оставалась почти бесформенной, так и не принимая окончательных очертаний. А еще от нее веяло потусторонней жутью. Она ретету тоже почувствовала, обернулась и заорала так пронзительно, что заложила уши. В тот же миг тень метнулась к ней, окутав собой. Крик оборвался, а тени сестра просто исчезли. Точно и не было.